Глава 123. Война вдалеке. 1944 год. Но войны сон короток. Еще не сошла утренняя роса, а Иван был уже тут как тут и начал гнать беглецов. Люди очнулись с распаренными женской плотью щеками и ошарашенно вглядывались в ночную мглу, а вскоре из стволов полетели пули. «Ханс! Ханс!» послышался крик сквозь гром выстрелов. Папа узнал голос Орела. Сам он в это время сидел в лесу под деревом и считал острова на Свепнейр. Его глазам предстала деревня. Обстрел обрушился на нее, как град, а крайние фасады ярко пылали в предрассветных сумерках. «Ханс! Ханс!» Он был трусом, дезертиром, предателем или попросту исландцем. Он выбрел из деревни где-то в полночь, через ручей, под покров листвы. Ведомый лицом моей матери, покинул он этот ковчег совокуплений, колыхавшийся на лоне леса, и нашел себе опору, надежное дерево. Папа слышал, как Урилл крикнул еще пару раз, но не выбежал, чтобы помочь ему или чтобы составить ему компанию в поездке в страну мертвецов. Но потом его крики смолкли. Слух донес до моего отца весть, что его товарища больше нет. Война уничтожила шесть тысяч строк Генриха Гейна. Вряд ли для солдата есть что-нибудь опаснее, чем видеть войну издалека. Тогда его взору открывается бессмысленность войны, и пути назад для него уже нет. Мой отец застыл возле ствола дерева и разглядывал всю эту катавасию, исландец в лесу. Именно там война и закончилась для него. А ведь ему осталось пройти еще половину. Ханс Хенрик Бьёрнсен не погиб на войне. Эта война для него умерла. Именно тогда, именно там. Если бы в том лесу был хотя бы один маленький международный аэропортишка, он бы пробрался в первый же летящий на родину самолет, отрекся от Гитлера над ледником Эрой с плачем переступил порог в Бесостадере и протрубил сбор к пресс-конференции на коленях у своей матери. Но вместо этого бог судьбы взял его за шкирку, как щуплого котенка, и погнал навстречу самой суровой зиме, которую когда-либо довелось перенести кому-либо из исландцев, включая Грейтера Асмундерсона. Главный герой — саги о Грейтере, объявленный вне закона и долго скитавшийся вдали от человеческого жилья. Потому что сейчас произошло нечто странное.